Глава восьмая. Засыпаю зерна в кофемолку. Ненавижу. Две минуты визга и хруста. Ненавижу. Его бы так перемолоть. Ненавижу, ненавижу, нена... Боже, дай мне сил. Ищу чашку. Не маленькую изящную фарфоровую, в которой нам подают кофе горничные. Нет, хочу большую, огромную кружку. Вижу такую на одной из полок. «Это чья?» «Моя?» — говорит помощница и тут же осекается. Э, «То есть берите, конечно?» «Нет, спасибо. Больше таких больших нет?» «Есть новый, целый набор. Принести?» «Да, пожалуйста». Вежливость никто не отменял. Хотя, наверное, все эти люди, как и все друзья моего мужа, уверены, что он нашел меня на помойке. Ага, всех бы на такой помойке находили. Моя бабушка, между прочим, писатель, автор детективов, а еще сценарист-документалист. Папа был переводчиком, мама-лингвистом. Родителей уже нет, бабуля, к счастью, жива-здорова. Помощница, я ведь даже не знаю, как ее зовут, ставит передо мной кружку, которую достала с дальней полки и сама сполоснула в раковине. Две ложки с горкой, кипяток прямо из чайника. Кофе по-польски, так называет его бабуля. Мой самый любимый кофе. Чуть разбавляю холодной водой из фильтра. Беру чашку и иду в столовую. Интересно, они расскажут об этом Марку? Да, собственно, мне уже плевать. Ведь да, плевать же. Сердце глухо ухает, щемит. Больно очень. Когда на самом деле любишь, потом очень больно. «Валентина Ивановна, ваш завтрак, пожалуйста. Что-то еще нужно?» «Собственно, да. Мне не улыбается сидеть тут в столовой. Не хочу». «Поднос дайте, пожалуйста». «Поднос? Вы хотите, чтобы я куда-то отнесла?» «Я хочу отнести сама. Можно мне поднос?» Она растеряна. «Конечно, ведь она еще не знает, какой у меня статус». Я все еще любимая жена, за которую Марк глотку порвет, или я брошенка, которую он будет вытирать ноги, поэтому и прислуги со мной не стоит считаться. Хм, вытирать ноги. Пусть только попробует. Беру поднос из рук экономки, ставлю тарелку с кашей, сырники, кружку кофе. Иду в спальню. Да, красиво будет мне сейчас навернуться и вылить черный кофе на белоснежный ковер, которым накрыта лестница. Но мне везет. Я дохожу до нужной комнаты без проблем. Ставлю поднос на пол, открываю дверь, захожу, закрываю за собой. Отношу свой завтрак на подоконник. Они тут огромные, я люблю на них сидеть, и Марк даже разрешил мне оборудовать один, когда я сказала, что хочу ждать его каждый день, сидя у окна. Боже, неужели я была такой голубой дурой, наивной до тошноты? Может, может, поэтому он и пошел налево, за острыми ощущениями, потому что со мной ему было пресно, скучно, однообразно? Конечно, скучно. Ничего не умеющая в постели наивная влюбленная девчонка готовая отдать ему все и сразу, в глаза заглядывающая и в рот. «Господи, Аля, что же ты сама с собой-то сотворила? Ты позволила превратить себя вот в это существо!» «Нет, Марк, конечно, та еще сво, но я... я сама-то чем думала? И как? Да, я, конечно, мало что знающая, наивная, невинная девчонка, но не до такой же степени». Глотаю обжигающий кофе, частички которого застревают в зубах. Есть не хочется. Совсем. И тут я вспоминаю о ребенке, которого, возможно, еще жду. Ребенок. Малыш. Мой малыш. Или малышка. Да-да, маленькая принцесса, о которой я мечтала. Стоп. Можно ли мне пить кофе, если я беременна? А голодать? Это точно нельзя. Я должна хорошо и правильно питаться. Так. Холодный пот прошибает. Ребенок. Если я собралась уйти от мужа, то мне надо скрыть от него беременность. Если он узнает о ней, то... Если он узнает, то он меня никуда не отпустит. Или заставит отдать ему малышку. Разве я смогу? И что делать? Мысль о том, чтобы избавиться от ребенка, просто убивает. Этого я точно не буду делать. Ребенок мой и только мой. А муж? Мужей у меня может быть сколько угодно. И плевать, что златопольский магнат, один из самых богатых людей страны. Плевать. Я справлюсь. Я смогу. Я не овца.